Глава девятая. Бату сторонние сны. Мрачная чернота окутывает со всех сторон. Рядом на земле сидит человек в камуфляже, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом. Рыжие волосы раскиданы по плечам. Да это же монка, жива, но где же она? Девушка вдруг подняла голову и осмотрелась по сторонам. Молния, ты чуешь? За мной кто-то наблюдает со стороны. испоганно пролепетала знахарка Она присела на корточки, чуть опустила голову и прищурилась Но я не ощущаю опасности А ты Блуждающий взгляд монки пробежался по черноте, скользнул по наблюдателю и тут же медленно вернулся Она смотрела ему прямо в глаза, осторожно придвинулась ближе, заглядывая ещё глубже Тихо, не двигайся, девочка Ладони обхватили щёки и приятно погладили шею. Губы расплылись в улыбке и прошептали: "Интересненько". Морок вскочил с кровати и проморгался. Вместе с даром вернулись сны. Он лицезрел окружающую обстановку глазами молнии. Это его фантазии или лесёнок и монка действительно остались живы? Как ни старался, уснуть больше не получилось. Весь день пытался вызвать писк в голове, пробуя способность перед зеркалом настроиться на нужную волну и вогнать себя в особое состояние, при котором оно исчезало из вида. Удавалось с трудом. Пару раз всё же получилось, да и то на несколько секунд. В первый раз отражение в зеркале мигнуло и подёрнулось рябью. А на второй Моркар смотрел позади себя, противоположную стену и телевизор на тумбочке. Он от радости сбился с нужного настроя и проявился. Тёмная комнатушка, одиночная кровать. У окна простенький двухстворчатый шкаф. На широком подоконнике за тюлевой занавеской выделяется красивый силуэт девушки на светлом квадратном пятне. Она вдруг обернулась, спрыгнула на пол и прикрываясь дверью шкафа, быстро натянула брюки. Вспеснула руками и подошла ближе, отдуваясь. Молне, он здесь? Знахарка заглянула в глаза и присела на кровать. Отлично. Ну, привет, Морок. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с плохой новости. Осинова разбит. Это были управляемые монстры. Что за сила появилась в стиксе, без понятия. Мы чудом спаслись благодаря уникальному умению малышки. Как оказалось, она поводир по черноте. Обычно у людей этот дар называется проводником, но тут другой случай, поэтому назвала так. Васиного никто не выжил. Молния вывела меня из окружения через черноту. И вот еще что: девочка тебя видит. У вас установилась ментальная связь от поражения молнией. Примерно так и бывает при крестинах. Многие не верят, но я как знахарка это прекрасно чувствую. Ты дал ей имя, а значит, являешься крёстным. Звучит бредово, но как есть. А теперь представь, что у вас двойной канал связи. Вот и результат. Прокачиваю её ментальный дар каждый день и добилась определённого прогресса. Молния может транслировать происходящее, пока ты спишь. Со мной тоже пытается общаться, передала часть воспоминаний в виде обрывков образов. Видела, как ты спас её в яме. Конечно, гигантский размер собак явно преувеличен в глазах маленькой лисички, но это было действительно страшно. И прости, Морок, что ошибалась в тебе. Девушка погладила и обняла лису. Сон рассеялся. Морок, переваривая полученную информацию, сидел на краю кровати и немигающим взглядом пялился в черноту ночи. Новости радовали и одновременно навевали грусть, ведь он находится не в Стиксе. Две руки приятно теребили за шею и живот. Хотелось смеяться. Молния укуснула слегка ладонь, но Морок видел всё своими глазами. Да они играются. На столе в той же комнате горит лампа, висят новые шторы. Обстановка заметно улучшилась. О, привет. Монка легла рядом. спишь там? Хочешь новость? Мы поселились в Стабе Восточный. Нам выделили комнату в местной больнице. Я работаю по своему направлению, замещаю иногда местного знахаря. Вдобавок водим рейдеров через черноту. Молния может сопровождать максимум двоих людей, но тоже прибыльно получается. Кстати, ей не нравится, что я зову тебя Мораком, а она, видите ли, окрестила по-другому. Ну я с ней не могу. Как ещё не разобрала. Сложно произнести на лисьем языке. Никогда бы не подумала, что животные нам имена могут давать. А может, это только Молния такая умничка? Ну ты ж моя красавица. Девушка продолжила тискать молнию. Звонкий смех затих. Морок проснулся с улыбкой на лице. За последние недели это было самое приятное чувство.